Но, в конце концов, не такие большие это были деньги, а так как нам с мужем он нравился, вспоминали мы о них скорее в шутку. В тот вечер, когда мы пригласили его с собой в гости, а он отказался из-за назначенной встречи, так вот, в тот вечер он сказал, «Лучше не соблазняйте меня» а то ваша мать этого не простит. Мы с мужем думаем, намекал на свой долг, раз вспомнил о нем в связи с предстоявшей встречей, видимо, ждал денег. Немного же я узнал. Почти ничего. Но больше она ничем не могла мне помочь. Шмыгая носом, проводила до дверей и пожелала удачи. Ничего лучшего не придумав, я позвонил Дафне. трубку взял Генри и, кажется, испугался, услышав, кто говорит. Как ни удивительно, Дафна подошла к телефону. — Ну, бил, ты даешь. Не знаешь, что ли, что здесь ты числишься прокаженным? — Мне очень жаль, Дафна. Я не хотел губить твое алиби. Но взял и угробил его, да? Донесения из полиции засыпают папашу прямо пулеметными очередями. Судя по последним, ты собираешься выступить в суде и вывалить все наше грязное белье, и свое, и папашино, и мое тоже на первой странице газет. «Сделаешь мне рекламу от Атлантики до Тихого океана!» Она захихикала. «Нет, серьезно, раз уж ты за что-то возьмешься, то меры не знаешь». Были времена, когда ее легкомыслие меня жутко раздражало. Но теперь я даже обрадовался. Я сказал, «Слушай, нам надо поговорить». Не могла бы ты сбежать и где-нибудь со мной встретиться? — Разумеется, могу, дорогуша. Ты мне все больше нравишься. Не могу понять, чего ты женился на Бетси, а не на мне. Куда ты меня пригласишь? Лучше в какое-нибудь уютное местечко, где я могла бы упиться шампанским. Пришлось предложить роскошный коктейль-бар, который она любила и который был неподалеку от их дома. Я был там первым, но почти тут же приплыла и она, ослепительно улыбающаяся в ослепительной норковой шубке. Подаль ей шампанское, она подняла бокал. Да здравствует единственный человек, который посмел возражать отцу. И да здравствует скандал. Я просто не могу дождаться, когда мной займутся газеты. Но не могу ли чем-то тебе помочь? Поверь мне, я твой союзник, дорогуша. Настоящая женщина, упорно хранящая верность отвергнутому герою, оставленному всеми?» Сквозь ее улыбку проглядывала нескрываемая симпатия. Я был удивлен и тронут. Сказал ей о своем решении заняться следствием самому и поделился своей идеей, что Джимми перевез ее в квартиру Анжелики, поскольку ждал у себя гостя. Внимательно все выслушав, она согласилась, что так все, видимо, и было. Я к этому моменту была в таком состоянии, что все казалось мне вполне нормальным. Но ты, пожалуй, прав. Все так и было. Ты, конечно, понятия не имеешь, с кем он должен был встретиться, правда? Конечно, не имею. Этот страшный лгун все время мне твердил, что у него в Нью-Йорке знакомых не души.